4. Девчонки, перешучиваясь, собирали вещи в огромные свои сумки. Срок командировки наконец закончился. Через полчаса руль должна отвезти их на аэродром, где уже ждал их самолет. Надка растерянно сидела на кровати, с которой уже сняли простыни, озираясь вокруг, не узнавая комнаты, в которой провели они полгода. Всегда чистая и уютная, сейчас она напоминала брошенное жилище, беспорядок. Пустые кровати, горка мусора в углу, фантики на полу и на столе. Лика с Машкой притащили вчера целый мешок конфет. И вот уже сутки со остервенением уничтожают их, сея вокруг цветные бумажные квадратики. «Ты чего?» – подсела Светка, приобняла за плечи. «Грустно уезжать стала. «Наверное». Надка прислушалась к себе. «А тебе разве не грустно?» «Немного», – созналась Светка. Сару очень жалко. Сара погибла полмесяца назад. Во время рейда ее танк подбили, перебили гусеницы, и обездвиженная их Меркава, эта стальная крепость, долго еще сопротивлялась, отчаянно вызывая по рации базу. Но, как назло, обе вертушки были далеко. Прочесывали приграничную зеленку, сопровождая колонну. И когда два других танка подоспели, было уже поздно. Арабы, остервенев, все-таки подожгли танк, вытащили еще живых девчонок и тут же, у горящего поверженного танка с двумя семерками на башне, казнили страшно и по-звериному жестоко, забили камнями. Надка тогда чуть с ума не сошла от ярости, да и Светка дня три вынашивала планы мести. Но случилось второе за полгода ночное нападение на базу и девчонки, изрядно осатаневшие, Поразили тогда всех, практически вчетвером разделавшись с нападавшими, не получив ни царапины. «А ведь ей до увольнения два месяца оставалось», – подала голос Лика. В комнате повисла тишина, и все боялись двинуться, чтобы не нарушить эту внезапную минуту молчания по хрупкой девочке с озорными огромными глазами и черными пушистыми хвостиками, перевязанными тонкими ленточками. Светка вздохнула. и взяла в руки свою верную грозу. За полгода та изрядно побилась, появились блестящие потертости до металла. Надка посмотрела на страшное Светкино оружие и подумала, что ведь каждая царапина на ней след от боя, от стрельбы, от близкой смерти. И было этих царапин несчетное количество. «Ну, девки, хватит, что-то совсем загрустили!» Машка пыхтя... утрамбовывала вещи в сумку. Сама Машка оделась ярко, нарядно, уже уложила волосы, накрасилась и выглядела просто шикарно в белой юбочке и белой тонкой блузке, так здорово оттеняющих красные ее волосы и бронзовый загар. «Кузнечик, ну одевайся уже!» шикнула Лика. И Надка вдруг увидела, что только она все еще сидит в халате, а девчонки, нарядные и красивые, стоят и ждут ее, укоризненно глядя, безмолвно обвиняя в том, что из-за нее они сейчас застрянут здесь еще на полгода. «Как была капушей, так и осталась», – проворчала Машка, застегивая, наконец, раздувшуюся сумку. Русь отвезла их к самолету, уже шумевшему двигателями, и они тепло и сердечно простились с ней, обнявшись, звонко, заглушив шум аэродрома, расцеловавшись. Потом, нагруженные тяжелыми сумками, вошли в прохладный салон и уселись в кресло. Из кабины выглянул летчик, улыбнулся и подмигнул. «Ну, домой?» – спросил он. Девчонки кивнули, и уже совсем скоро самолет взмыл в воздух и повез их в Россию. «Как думаешь, Наташ, шрам останется?» – спросила Светка, подчесывая спину. Надка на секунду вспомнила глаза араба, наполненные ненавистью, и две гранаты в его руках – Хлопки стечкиных, две черные дырочки на молодом с прилипшими черными кудряшками волос лбу, вздохнула и ответила. Останется. У всех останется. Викс встречал девчонок у ворот училища. Он стоял, заметно волнуясь, нервно курил и улыбнулся, когда из подъехавшего такси вышли девчонки. А вот и вы, как-то с облегчением произнес Викс. обнимая девчонок по очереди. «Давайте, бегите в столовую, там Анна с кураторами, для вас стол накрыли, ждут вас. Отметим вашу первую самостоятельную работу». Девчонки побежали в столовую. Уже сидя за столом, Викс объявил девчонкам, что им присвоены звания старших лейтенантов и в своей обычной манере, словно колоду карт, метнул на стол пачку новеньких погонов. «Растем, девки!» – сказала Светка, раздавая погоны девчонкам. «Так надо обмыть!» – сказала Машка, наливая всем виски. «Это еще не все!» – сказал Викс, поднимаясь. «Решено предоставить вам отпуск и оплаченную дорогу в любую точку страны. Куда пожелаете?» «Ну? Куда поедете? На моря?» «Вот это действительно царский подарок!» – воскликнула Светка. «Что, девки? Куда погоним? Надка, ты чего задумалась?» Натка действительно задумалась о том, что неплохо бы съездить к дяде Сереже и навестить могилу родителей. «Девки», – тихо сказала она, – «я во Владивосток хочу. К папе с мамой и к дяде Сереже. Хотите со мной поехать?» «А море там есть?» – спросила Машка. «Есть. Только не совсем такое, какое ты хочешь», – ответила Натка. «У нас сейчас холодно, наверное. Осень же. Так что океан холодный». «Купаться не получится!» Надка, словно извиняясь, пожала плечами. «Ну, не получится, так не получится», – решительно сказала Светка. «Не купанием одним счастлив человек, в конце концов!» «Девки, что, едем?» «Конечно едем!» – ответила Лика, жуя кусок колбасы. «Надо же посмотреть, где такие волшебные создания рождаются!» «Едем!» – тряхнула волосами Машка. «Составим мурашком компанию!» «Мы же команда, или где, в конце концов?» «Одна за всех и все за одного!» «Или как там у мушкетеров было?» «Так и было!» – смеялась, ответил Викс. «Ну что, билеты я вам сделаю. Можете собираться в дорогу. За отпускными ко мне придете!» «Девки, спасибо вам!» – сказала Надка, вставая. «У меня тост!» «Давай, мурашки, жахнет тост!» – сказала Машка. «Девки!» – начала Надка, понюхав рюмку с виски и поморщившись. «Я хочу выпить за нас!» «За нашу дружбу, за нашу группу!» «И сказать вам спасибо за то, что вы рядом, как говорится, и в горе, и в радости!» Все за столом закричали «Ура!», чокнулись и выпили. «В горе и в радости, — сказала Светка, — это когда замуж идут. А у нас, по факту, семья. Но мы тоже рады, Надка, что у нас в семье есть такая хорошая сестра. Правда, девки? Мы ведь рады?» «Еще как!» — сказала Машка. «Факт! Рады!» Кивнула Лика. Надка сидела за столом, глядя на своих сестер, и ее сердце переполняли радость и любовь. Ей было так хорошо, словно именно в эту минуту она вытянула самый счастливый билет на свете. Владивосток встретил девчонок порывистым ветром и мелким холодным дождем. Дядя Сережа ждал их в аэропорту, все такой же, высокий, подтянутый, бравый летчик. Надка подошла к нему, и он крепко прижал ее к себе. так, что она уткнулась носом в плечо его шинели. «Какая большая стала!» – восхищенно сказал дядя Сережа. «Красавица! А это подруги твои боевые, о которых ты писала?» Надка представила девчонок дяде Сереже, и они по очереди пожали руки. «Ну, давайте, девочки, в машину!» – скомандовал дядя Сережа, забирая у них сумки и складывая их в багажник своего потрепанного жигуленка. «Дядь Сереж!» – сказала Надка. А чего машину новую не купишь? Дядя Сережа хмыкнул. Так я бы с удовольствием, сказал он, да не налетал еще на новую. Да и нравится мне моя танкетка. Сколько мы вместе-то уже? Огонь и воду, считай, прошли. Ага, кивнула Натка. И ямы, и каналы. Девчонки уселись в машину. Зря ты так, мурашки, сказала Машка. По-моему, прекрасный автомобиль. Спасибо, Маша, улыбнулся дядя Сережа. Хоть кто-то, слава богу, понимает прелесть классики. Ага, красная у нас такая, сказала Светка. Она по классике все, ретроград. Красная? Переспросил дядя Сережа. Кличка что ли? Это фамилия такое, ответила Машка. На старорустом красная значит красивая, сказала Натка, и девчонки засмеялись. Дядя Сережа привез их к себе домой. Я один холостякую, пояснил он. «Половина моя в командировке». «Эх, жаль, нет ее, Наталка. Она бы тебе понравилась». «Ничего, дядя Сереж», – ответила Надка. «Познакомимся еще». Девчонки, распаковав свои сумки, быстро накрыли на стол. «Ого!» – воскликнул дядя Сережа, оглядывая стол. «Да у нас королевский ужин, я смотрю. Видимо, неплохо у нас госбезопасность живет». «Хорошо живет», – усмехнулась Надка. «Мы же цепные псы империи, сам понимаешь!» «А чтобы псы хорошо охраняли, их нужно хорошо кормить!» «И поить!» – улыбнулась Машка, выуживая две бутылки виски из своей сумки. «Ладно, давайте за стол, цепные псы!» – сказал дядя Сережа. Они сели за стол, и дядя Сережа поднял первый тост. «Давайте, девочки, за вашу нелегкую работу!» «Кстати, звания-то у вас какие?» «Старшие лейтенанты!» ответила Лика с набитым ртом. Они сидели долго, почти до полуночи, болтая о том, о сём. Дяде Серёже очень понравились девчонки, а он понравился им. Дядя Серёжа рассказал девчонкам, как Надка училась в школе, какой была хулиганистой и как родители часто вызывали в школу для задушевных бесед. Рассказал и о том, что отец всячески потакал Надке, а мама, напротив, была строгой и довольно требовательной. «Значит, мурашки у нас от Орвай была?» – уточнила Машка. «Почему была?» – спросила Натка. «Просто в училище эту дурную энергию сумели направить в нужную сторону, вот и все». «Она у нас честная и справедливая», – сообщила Лика. «О, так этим ты не удивила никого», – сказал дядя Сережа. «Она и в детстве такая была, и все ее проделки, как правило, из-за этого и случались». то по шеям кому-то надает, потому что тот, видите ли, нечестно поступил, то за маленьких заступится. Вот такая Наталка была в детстве. «Ну и сейчас мало что изменилось», – сказала Светка. «Так, товарищи», – решительно сказала Натка, «Вас не смущает, что вы обо мне говорите в моем же присутствии?» «Не-а», – ответила Машка. «А что, за спиной надо было шушукаться?» «Мурашки, ты же такого не любишь». И так ей не так, и эдак не эдак, протянула лика. Выделывается, подытожила Светка, улыбаясь. Ладно, девочки, давайте спать, сказал дядя Сережа. Я вам на полу постелил в комнате, сам на кухне на раскладушке лягу. Утром, Наталка, к твоим поедем. Лесное кладбище было по-осеннему нарядно. Дождь закончился еще ночью, и тропинки пахли осенью и прелыми листьями. На крестах, на памятниках... Горели поминальными огоньками прилипшие желтые листья. Дядя Сережа провел девчонок к могиле Наткиных родителей. Натка стояла перед серой мраморной плитой, глядя сквозь пелену слез на фотографию мамы и папы, на выбитые даты их рождения и одну на двоих дату смерти. 24 марта 1980 года. «Как же это было давно!» – думала Натка, глядя на памятник, И, вспоминая шеренгу солдат с автоматами у могилы, залп салюта и войсковые лица родителей в нарядных гробах. Подошел дядя Сережа. «Я, видишь, памятник поставил», – тихо сказал он. «И оградку...» «Спасибо тебе, дядя Сережа», – с чувством сказал Аннатка, обнимая дядю Сережу. «За все спасибо! За училище! За то, что не бросил тогда одну! За все!» «Держи мурашки!» Подала Машка Надке, купленные по пути на кладбище, две алые гвоздички. Надка взяла цветы, положила у памятника. «Я люблю вас», – тихо прошептала она, глядя на счастливые лица родителей на эмалевом овале. «Спасибо вам за то, что я стала такой». Надка вернулась к девчонкам, и они поехали в город. Через три дня дядя Сережа провожал девчонок в аэропорту. «Вы точно не хотите остаться еще?» – спросил он с надеждой у Натки. «А то пожили бы еще». «Нет, спасибо, дядя Сереж», – ответила Натка. «Поедем мы. Работать надо, сам понимаешь». «Понимаю», – улыбнулся дядя Сережа. «Ну, раз решили, то изжайте». «В любое время буду рад, если приедете снова». Натка улыбнулась, достала из кармана куртки конверт, протянула дяде Сереже. «Это тебе», – сказала она. «От нас, подарок. Считай на день рождения». «Так в декабре у меня», – ответил дядя Серёжа, заглядывая в конверт. «Вы чего?» – воскликнул он, увидев в конверте довольно объемистую стопочку купюр. «Это девчонки придумали, а я поддержала», – ответила Натка. «Это отпускные наши. Мы скинулись и решили тебе подарить. На новую машину. Хотя на новую вряд ли хватит, но, думаю, японку какую-нибудь с неправильным рулем. поддержанную. Купить сможешь». «Спасибо, девочки», – сказал дядя Сережа. «Спасибо вам огромное». Вскоре объявили рейс девчонок. Они тепло попрощались с дядей Сережей и полетели обратно в Сверловск. В училище их ждал Викс, который отправил их на новое задание.